Значит, что я хочу сказать сейчас, в настоящее время? Так, а, нас супруги из Молдавии были. неважное. Значит, я раньше смотрел причину, почему у человека это тоже немаловажно. Скажем так, э, ну вот э, я смотрел случай, брали э, радиоактивные отходы после в туда оттуда брали песок, и там просто одно, чуть, чуть ли не ампул радиоактивную, так сказать, в стену дома печатали, там было 50 рентгенов, сейчас уже колоссальная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 Я думаю, потом это разорвется, может быть, достаточно широко, но сейчас я просто хочу вас предупредить. Я просто не могу понять, почему многие просидев 4 дня, в этом плане семинар мне лично очень много дал, потому что я был уверен, что уж после четырех дней такой работы, все должен приходить чистый, ничего подобного. Я опять вижу, какие то моменты, но ну, то, что называется, конь не валялся. Я, и когда я начинаю прощупывать, идут накладки, в первую очередь информационного плана. Вы зависите от какой-то информации, причём эта зависимость, я говорю, может идти несколько десятилетий. Поэтому просмотрите свою жизнь. И к любой полученной информации снимите с задним числом малейшие претензии. И недовольство собой, когда вы могли неправильно поступать по отношению к окружающему миру. Во всех отношениях.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 Он очень большой. Вот такая ситуация. Поэтому все, кто сидят, вот сейчас еще минут 20, 25, приводите себя в порядок. Я еще объясню, почему это нужно. Дело в том, что а, я говорю вроде бы те же самые слова, ответы на вопросы, но на самом деле идет достаточно быстрая активная работа. Если вы, насколько вы подготовлены, насколько я могу увеличить скорость подсознательности естественно, скорость течения всех реакций. Если внутренний зал действительно очистился, то скорость может повышена там, не до 3000 а до 5-7. Соответственно, результаты вашей работы и возможности измениться на много возраста. И возможность закрыть что -то. Вот у меня была одна из пациентов, у нее, смотрю, тема гордыни выходит, зашкаливает. и способности, и идеалы души. Она говорит, ну, э, вот я у вас была, у меня был раньше, сейчас рад прошел, а гордыня осталась. Так что получается? Что если у вас проходит какое-то тяжелое заболевание, это еще не означает, что вы действительно по-настоящему реально изменились. Да, какие-то изменения произошли, но не те, себя эти. Потом я еще раз хочу подчеркнуть. Очень многие приходят, вот одна женщина сегодня Поле в принципе, более-менее нормальное, поля более чистое.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 Можно сказать, это аура, но просто можете человека представить как световое пятно. И вот посмотрите на свои детей, сразу вы получите информацию. Если где-то есть темные пятна, то делайте вот. Если они сверху, это, скорее всего, дети. Если разбросаны по телу, это значит все моменты обидения, удовольствия и прочее. Если под ногами, это тяжести из простой жизни. Это достаточно масштабно здесь работать Это я просто говорю, в крайнем случае есть уж Хочется вам посмотреть. Но я еще раз говорю, если вы глубинно меняетесь. молитесь за своих потомков, то Вы можете преодолеть любую ситуацию. Но я ещё раз говорю, для этого нужно отстраниться от человечества, нужно снять зависимость любую от человеческих тем, в том числе и такую, о которой я сейчас говорю. Всё, пожалуйста, сидите, ещё 20-25 минут как работаете, потом... Я хочу Вас поздравить, вот сейчас заходили люди, более чистое параметры чисти. Значит, в общем в плане, что я сейчас делаю? У многих так. Уровень тела нормальный, то есть способности, отношения, судьба, чисто. Уровень духа нормальный. Принять предание сократ идеалов спокойно, любовь сохранять. У многих душа еще как зашкаливает, то есть глубинный зависимости есть. Это первое. Но уже результат. У многих просто все чисто. Это уже рад.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 Мое поле нечистое, то есть мы зацепим за что-то, то молиться э, за поток, как нельзя. Ну почему нельзя? Малоэффективно, Лучше, лучше сначала в себя порядок да. еще, скажу, задавала, там, в порядок привезти. Да. Я как-то задавала в первые день э, вопрос, что вот я приняла на себя гордыню мужа и. Ну, да. Проблемы начались у меня не только это, начался какой-то развал. Понимаете, да. все стало разваливаться. Я приняла, поняла, что за него молилась, за Которого некому молиться, кроме меня. Ни матери, ни бабушки нет и так далее. Я, видимо, много приняла чего-то чужого, может быть, передала свое, своим потомкам и внукам тоже. Вот почему я спрашиваю. Ну, сейчас посмотрим. Нет, не передали. Все нормально. Значит, когда молитесь, вот я говорил, с одной женщиной,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 И как бы, ну скажем так, я не думаю, что с точки зрения здесь говорить о греха, греха, греха то это можно грехом назвать. Это, скажем так, осложняет мою ситуацию, но если я из любви кому-то это делаю, то э, все таки даже если я грязь взял на себя, человек всё-таки через молитву получил ощущение, а не через таблетку, на еще молитву должна быть еще?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 И тогда он поможет и себе, и тому, за кого молиться. Так что, скажем так, ну как сказано христианстве, нет грехов, которые нельзя замолить. Нет ошибок, как, которые бы нельзя преодолеть было накоплением любви. Так что не унывайте, сказать, произошло это оттуда, молитесь дальше и все будет хорошо. Так, дальше. Прошу уже уже к вам прошу продиагностировать мою жизнь, жизнь полной душевного страдания. Нет, больше.. Моей дочери. что будет с моей дочерью? другой? Так, сейчас посмотрим. Так... Да, с другой, с другой дочери у вас плохо. Автор – это уже ваше прошлое жизни. Очень много недовольства собой. Очень. Отмаливайте это в потомках. Дальше. Что у вашей дочери второй? Тяжелые дети, внуки, правники. Это вам нужно за потомков молиться. Что у нее еще? Ай... Что там? Да еще и ревнивый муж, так, ой, там колоссальная зацепка за отношениями, и муж такой же уже предназначенный, ревнивый. Ну, главное опять же, там, чтобы <coughs> снялось желание молиться на любимого человека. Как бы ни развалилось все человеческое, любовь к Богу не уменьшается. Как бы не обидел любимый человек, а, так сказать, на чувство любви это не отражается.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 Посмотрите, пожалуйста, моих детей. Ну, мэтр, я еще раз говорю. Я посмотрю, но мы никогда в личной... Мне врачи говорят, что надо делать операцию на щитовидке. А Вы пишете, что операция ничего не даёт. Скажите, как бы. Операция даёт. Я как раз напишу о том, что просто, скажите, разрезание и так далее – это уже частичное снятие, это уже унижение. так же, как кровопускание.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 Все там уже определили, Все будет так, как она свыше определили. Если вы будете повторять утром и вечером, Господи, да исполнится воля плана, если вы почувствуете, что вы ничего не значите, что вы исполните, если вы будете подчиняться, просто вот делать, уметь подчиняться, уступать и так далее, то тогда, если будет операция, она даст максимальный эффект. Я недавно говорил женщиной, она врач-ленировок, она говорит, можно ли давать вашу информацию пациенту? Конечно можно, но только не навязывать а предлагать. Ведь я уже знаю много случаев, когда никакой курс не помогает от трихомониаза, хламидий а, или а, еще там чего-то, а человек начинает внутренне молиться и все это проходит. Или просто, вот я смотрел одной женщины, говорился, и она несколько курсов прошла лечение трихомониаза, никакого эффекта. а там еще была реоплазма, хламин. Проходит некоторое время, без всякого лечения, опять делает анализы, только трихомониаз. Проходит полгода, делает анализы, чист. Все. Я вот женщине -врачу, говорю, вы знаете, пациентам лучше, которые приходят, а как правило, человек, у которого проблемы в этом плане, он как сказать, обижен всегда, Я там, сказать, обидели, я обижен, и так как. так. вот, можно пациентам сказать, что э, чем меньше будете обижаться других на себя, тем эффективнее будет курс лечения вашего. Причём это совершенно точно. Если человек в период принятия лекарством раздражается, обижается, сказать, внутренне испытывает депрессию, лекарства практически могут не работать. Наоборот, будет лучше. Так, продиагностируйте, пожалуйста, следующие книги.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 Так вот, я когда читал вот эти вот там главные вот инструкции, вот как, какие нужно быть это. Я просто я книгу читаю прекрасно. Как доходит до этих инструкций, у меня что-то тупеет в голове, не могу читать. То есть Срабатывается, он сильный самосохраняет. Поэтому вы приводите себя в порядок, и я думаю, любую книгу вы сможете тестировать собой. Не хочется читать, не читаю. Так. А вследствие чего у женщины а, развита. развита. развивается, всё-таки условно понятное написано. А, повышение волосения тела. Агрессия к мужчинам иногда у женщин блокируется повышением увеличением количества волос. Доверять людям как самому себе. Что это такое, добротушие или зацепка за любовь к людям? Это зацепка за любовь к людям. Понимаете, в чём дело? Верить можно только в Бога. Если вы верите в людей, то вы их начинаете обожествлять, вы от них зависите. Людей нужно любить. Поскольку человек никогда не будет совершенен, никогда, пока человек не возвратился в Бога и не стал Богом, то человек всегда будет делать ошибки, и человек всегда будет подводить. И никогда ни один человек стопроцентно не будет таким, каким мы его хотим быть. А вера в людей – это значит все. Вот я верю, вот должен быть таким. И когда он не такой, агрессия раздается.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 Мне всегда где-то в чем то но должен подвести, это закон. Для того, чтобы я Если человек абсолютно ни в чем меня не подходит, я начинаю, будь он на него полезно автоматически, значит любой человек должен мне немножко гадать сделать периодически, это закон. Так что всё нормально. Идёт агрессия, раздражительность на работу, производства. Вот я когда на стройке работал, у меня первое время такое было. А потом я как-то себе сказал, То есть, вы понимаете, когда видишь только работу, которая не нравится, это все. Когда видишь что-то за работой, я как преодолел всё, потому что я работал на стройке, так э, сказать, э, это капитальный ремонт, очень много грязи, холод, самые тяжелые виды работ. И меня спасало то, что я как бы сквозь работу смотрел. То есть, вот как бы мои, мои мечты они были за пределами этого. И я как бы видел.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 То есть, если вот работа вот, начинает доводить, то лучше прогуляете, уволитесь, вы все спасете жизни этим и здоровьем. А потом, сказать, когда вы уволитесь, вы поймете, что вроде бы не такое отношение, вы или вернетесь или что Но если вот, начинает расти недовольство, и вы не можете с ним справиться, меняйте ситуацию, иначе сказать, она вас разорвет. Это я считаю... Вот проводили эксперименты с обезьянами. дают стресс, однозначно побежали, а одной одну не дают бежать, у нее инфаркт. Почему? Потому что стресс должен через что-то реализовываться, через какие-то действия. Если это лучше сразу сделать для конкретных действий. Если вы конкретные действия не делаете, а ждете, пока недовольство нарастет до чего-то и потом сделаете, то вы будете, вот это умение, все такое профессионализм в отношениях, это не ждать, допустим, человек человека будет делает неприятность. И вы ждете, пока не раздует вас, и тогда вы начинаете с возмущением и что-то говорить. А можно сказать сразу сказать дорогой вот так, так и так. То есть не ждите, когда отрицательная эмоция вас начнет переполнять, и только тогда вы будете делать действия. Это тонкая привычка, тонкая привычка, нужно избавляться. Такая ситуация. Так, ну хорошо, давайте будем задавать вопросы. Ну что, давайте со старости начнём сначала. Да. Какие да, вопросы да, да, по молодости да, и старости? Давай, давай. Так, тише, громко и сжато задавайте вопросы. Прошу. Прошу. Вы не могли бы про принцессу Диану? А чего она так рано ушла? Все вот её... Значит, информация закрывается. Вероятно, достаточно живёт свежая субъекта. Дальше. Сергей Николаевич, ну, вчера заметили, вчера занятия, обычно в гимнастике всё, были такие интересные моменты, связанные с семинарами, я, ну, как обычно, растягивание, расслабление, физические упражнения, для одной женщины сознание потеряла, как обычно. я вводила, всё как обычно. она не может... это со Ну, у меня женщина занятия занятиях потеряла потерял сознание, и не было воздействий. Вроде серьезно, а я подставалась, я думаю, специально я знал, что у меня есть психика не в порядке чуть-чуть. Значит, ситуация какая? Да, я не Значит, а что получается? Энергетика. Я с одной разговаривала у нас тоже сознание потеряло. Нет, две, две женщины, вы потеряли в Значит, в какой момент? Вы, поскольку вы на семинаре, у вас есть подключение камни. Вы работаете. Да. У вас, соответственно, тот, кто к вам подключается, он ко мне подключается. А у тех обоих женщин повышенная повышенной к мужчинам. У них кто это выиграет, без этих мужчинам за духовных целей. А так, нарушение. Вот вторая С вот одной я разговаривала. Она да. не любого. С одной я поговорила. Вот. Э, нарушений не было бы, вот, я думаю, может Нет, нарушений не так, может, я... нет. Просто, понимаете, она и подключается решает, к Вам. Она, она подключается к Вам. И через Вас меня атакует. Ага. Ну и как-то это всё возвращается, потеряется с Вот <свят> интересно. И ещё там записано. Да, что ты Я и, начал анализировать. Там был, вот, знаете, вопрос да. интересный такой, что вот мужчины часто отказываются от своих детей, даже, ну, то, что случайные, там, какие. А вот когда он из отчастия было сознательное, и рождение он принимал ребенка, необычное такое рождение было, домашние роды он принял да. ребенка сам, любовь, да. видно было. И через некоторое время там такая необычная очень любовь, пара такая, неоплазная. так вот вверх-вниз и отрыв так серьёзный <сех> от всего. И в конце концов он говорит, что это не может идти. Вот ситуация какая взаим... Понимаете, он может, э, скажем <сех> так, запереть супругу ну, вообще где-то там на необитаемом острове. Он может э, бегать вокруг неё целый месяц, период зачатия. Но если ребёнок родится зацепленный за идеалы, то он должен, так сказать, чтобы спасти жизнь ребенка, унизить идеалы матери. А унижение идеалов – это претензии, так то есть вот, все-таки, хоть на острове была, а кто-то где подплывал, так. то есть, вы он должен найти форму, через которую должен унизить идеалы. Там, – там, там муж жил, там вообще, ему, ему приснилось зачатие, он просто там… – Ну, ему, я просто, я схему говорю, то есть, В любые моменты, вот иногда, сказать, отец привязан к ребенку всё, а потом нет совершенно непонятной претензии. Дело заключается не в ситуации, а в именно неблагополучии ребенка Поэтому, да, любая, любые претензии наши друг к другу связанные вот как раз не с поведением. Потому что если мы проанализируем, то ведь получается так. Вот мужчина определяет претензии к женщине. В одном, в другом, третьем, четвертом, пятом. Ситуация меняется. Ни одной претензии. Все. В чем дело? А потом он начинает объясняться, что он. И, и он смотрит и говорит, да, она же все нормально убивает. Чего это я? Вот ситуация. То есть у нас а, состояние человека определяет то, как я к нему отношусь. Дальше. Да. Значит, я смотрел тех, кто, э, сказать, вот где-то читал, что одни сидеют, другие вы Да, скорее всего, какой это, как правило, как Я смотрел с этим китайцем, э, очень хороший специалист, один из лучших в Китае, там, в качестве человека по игровой капусты. Я говорю, ваше мнение, э, по лысении сидения. он говорит, это невозможность принять, э, это какого не непреодолёта, но это и есть как не и нет ситуацию. Поэтому чем больше у человека собственная значимость, тем быстрее накручиваются такие проблемы. Если он сбалансирован внутри в этом плане, то тогда он и нормально себя чувствует. Собственная значимость выше у кого? У того, кто занимается мощно интеллектуальной работой. Поэтому люди научного плана так сказать, больше всего сильнее улицы. А музыканты, они чаще с хорошими щельюрами ездят тогда. Да, пожалуйста. Ты месяц занимаешься по этой и часть Да. Поработаю. Ты как-то и повлиял эти цифры, что Вы мне сказали? Я думаю, да. по да. случае Ваши судьбы, сейчас уже в поле нет, уже получше. Значит, всё-таки книга, потому что... Это да. вместе очень усиленно занимается. Ну вот, поздравляю. Результаты я увидел. А, а и сейчас вот, кто-нибудь читает? Голодание, юридотерапия мне показывали? Залагание процесса классового очень Хорошо. Пошли.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 Скажем так, вот я смотрел, ну если у человека повышенное тело ревности, информация, содержащаяся в некоторых растениях, вот например капинабры там знаменаемовших, она снимает зацепленность за отношения и балансировка идет. То есть здесь вред минимальный. То есть человек меньше зависит за счет перегруппировки подсознательной. Но сейчас делают таблетку ориентация и энергетика. Ведь тот, кто делает лекарство, его здесь энергетика много значит.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 Поэтому вот эта вот внутренняя легкость – один из я считаю, скажем, лучших показателей правильного скажем, направления. Дальше, скажем так, вас, вас оскорбили и видели вы смотрите на свою реакцию. Чувство сказать, вы за этим человеком вообще, его личности в этом не увидели, вы идете правильно.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 Если да, то э, как она именялась и каковы сроки её реализации? Вы знаете, каковы сроки её Значит, э, я сам не применён, да. Но я когда писал первую книгу, я говорил о том, что я увидел... Более того, книгу первая, мне пришла информация, не будет написана, там пошла зацепка в других генерациях информации в книге. И я не отваливал. После этого, скажем, типография стала нормально работать, цвет книжки. То есть там просто э, обложка мне, размар, цвет размазался. И причем пускают э, аппаратуру, и она дает грязные комки, и тебе говорят, все, э, обложки не будет. Машина останавливает, все уходит с типографии. И вот выходные женщина приходит ко мне, педактор и и говорит, ничего, какая-то пошла мистика. Ну ладно. Я говорю, я понял, в чем дело. Я помолился, вы приходите. Она приходит в понедельник в типографии в 9 утра. А... Говорит, включайте машину. Говорит, мы при вас и выключаем. Вы что хотите слышать? Она сейчас начнет ровно печатать, включайте машину, Включай, чисти. Так вот, вчера. Вот вы мне дали кассету, я сказал вам вернул. Я ее хотел посмотреть. Попередить вставил другую кассету. там какой-то приключенческий фильм. Поработала, потом белый экран, потом видео остановился. Я нажимаю переключатель. Перекрутить хотел, чтобы вытащить кассету. Она не вращается ни вперед, ни назад. Я подхожу к магнитофону нажимаю кнопку, чтобы выскочила кассета, он не реагирует. Я нажимаю кнопку, чтобы он выключился, он не реагирует. Я понял, что это уже на сэнергии. Думаю, ну пацетка, наверное, мне не придется, поскольку такая ситуация. Так вот, я смотрел, что не только в других мирах информация проходила, но на других планетах эта информация, на каком уровне она проходила, я не смотрел, но она проходила, как раз на родственных нам планетах, особенно та же справа, с этой информацией как-то работает. Если резус может меняться, если меняется полевая структура, то я думаю, может меняться и все остальное. Да, идет по-разному. Здесь это значение суши. Но я хотел бы спросить, каким образом тогда работает ваша система, причем не вся система а работает на четвертой части, а общей части. Но даже это каким образом работающая система влияет на планету. на структуру на ее характер. Это же слушается. Как на планету? Да, На твоменту положительный. Но это долгая тема. Давайте сейчас пока собой займемся. Так, прошу. У меня такой вопрос. Вот а, как влияет на поле человека и на его судьбу? Мы обращаемся вот, иногда к массажисту. Великолепный массажист, чувствуем себя прекрасно, молодеем, но сам человек по характеру. Такой, что он критичен, постоянно осуждает систему, людей. То есть вот такая есть вот тенденция у этого человека. Влияет ли это на того, кто к нему приходит? Значит, здесь как главное массажист оказывает не столько только своим мировоззрением, характером, сколько своими сверхглубинными эмоциями, внутренним состоянием. Он может критиковать там он может склочный, скверный характер. Но если внутри у него этот запас любви есть, то он прекрасный массажист.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 Тогда пациент, у меня были ситуации, когда я ещё руками работал, когда массажист так, делал массаж пациенту, который был у меня, и там человек терял сознание. Вот. Я не понимал, чем дело. Так вот, для массажиста, так же, как и целителя, главное внутреннее состояние. Вхождение в это внутреннее состояние помогает определенной технике. Потому если массажист занимается работой над собой, то это помогает ему.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 лучше, тем лучше это действие на человека. А когда массажист, некоторые делают массаж, подбегают, хватит, потеребил, хватит, это, конечно, не массаж. Вот здесь именно ритмичные, можно сказать, абсолютно автоматические действия с внутренним отключением, остановкой мысли. И плюс еще некоторые набивают, вот, помогает какая-то музыка, и просто внутренний набег отключает. Вот это массажисты профессионалы. Но я еще сказать. У меня такое ощущение, толстый массажист лучше, чем худой. Так, подожди, пожалуйста. Пожалуйста, связано это с работой над собой. На точке засыпания вот засыпаешь когда-то. Перемычка. Не срабатывает. Искры идут такие светлые. И шум в голове. Ну, голова не болит ничего. Из которого засыпаете? Да, перемычка это. как заржавело или что он. Это в последние время или вообще? Ну вот, года два так. Всё это связано. Судя по всему, это Ваше недовольство собой, когда Вы начинаете засыпать, оно активизируется, и поэтому таким какие Они А не с интегральной йогой? Там супраментальный свет пропускали, нет? Я последний уже отошла от Пока не готовы перед У меня такой вопрос, я себя чувствую, лет, наверное, на 10 моложе, чем я на самом деле, но у меня, а вот прошлое, я, ну, как я, лет, ну, что было раньше, помню процентов на 30, наверное, то есть очень сложно, допустим, даже когда начинаешь работать над собой, сложно вспомнить какие-то даже моменты, где там, чтобы отмаливать, допустим, себя, сложно вспомнить какие-то моменты, они практически многие не, не, не вспоминаются, иногда вдруг откуда-то. Есть... Я вам скажу, я понял, почему человек свой начинает, как, может резко ослабляться, память, именно, причем память может быть прекрасна, а события человек помнит плохо. Ну, вот это... Так вот это, с моей точки зрения, с чем связано. Дело в том, что я говорил, что наши старения и не наши болезни и так далее, они связаны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 будет лучше тогда, когда я буду проводить систематическую работу над собой в плане выключения всех человеческих ценностей. Ведь обратите внимание, когда человек умирает, идёт отключение человеческих ценностей и вся жизнь перед ним проходит в деталях, сразу всё вспоминает. Почему? Потому что он начинает переставать То есть Достаточно просто. Прошу. Евгений Николаевич, прокомментируйте такие ситуации. Женщине сейчас 69 лет, когда она была очень молодой, это. послевоенные годы. Ей в свое время там погадал слепой старик по книге. Он ей сказал, что ты умрёшь на 62 втором году жизни. Дожив до этого возраста с ней было такое. Ну, естественно, она как бы ждала это все, значит, на прот... в течение трех суток она пролежала, не вставая, не пила воды, значит, общение было практически ограниченным. И когда смотришь ей в ее глаза, они были стеклянные.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 А было уже тогда лет 65. Mm -hmm. Когда вам было 62 года, вы должны были умереть, но вас для чего-то оставили. Mm -hmm. И у этой женщины сразу ответ такой возник. Ради внука. Больной внук. Mm -hmm. Ну вот сейчас этой женщине 69 лет, вот прокомментируйте, что это, что это такое. И вторая ситуация. Супружеская пара распалась по причине воровства жены. А муж прокурорский работник. Mm -hmm.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 Ну, это было окончательным. Так, значит, вот муж развелся, разъехались, но сын остался, с... она его перехитрила немножко. Сын... сын остался с матерью. Значит, и через несколько лет у нее рассеянный склероз. Значит, мальчик сейчас, у него в детстве был перекрут мочеточника и была сморченная почка. Сейчас ему 12 лет. Вообще Ну, общение ограничено, единственное, что можно сказать. Ребенок э, как бы безвольный, чересчур послушный. Да. Вот прокомментируйте, пожалуйста, как, вот какая решение? Любовь. Значит. Э э э ситуация следующая. Э у нее.. Э Внутренняя была по прошлым жизням готовность молиться на любимого человека. Внутренняя зацепка огромная за а, мужа и так далее. То есть зацепка, за отношения там была очень сильная, соответственно, за идеалы и за душу. И это все могло привести к смерти сына. Так вот ее любование в восторг можно привели к тому, что он все сильнее стал, так сказать, зависит от за, за духовной ценности у него стало все больше. Так вот у неё что? У неё где-то идёт 600 зацепка за отношения, но за способности чисто, за идеалы чисто, за душу чисто. То есть за счёт своего расклада, так сказать, унижения духовных ценностей, она хотя бы сбила верхние моменты. Но... Она, вы знаете, после того, как ей экстрасенс такое сказала, она ушла в секту, в аптисном, а до этого была... приняла крещение. А, я говорю про женщину, которая воровала. а Про второй случай.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 Работа, сказать, когда человек работает судьей, прокурором, правоохранительных органах, его тенденция плохо думать о людях, осуждать, обвинять людей всегда повышается. Это, можно сказать, а у мальчика поле весьма неважно. Поэтому для того, чтобы спасти жизнь силы, если бы они оба пошли в этом резонансе, сын бы погиб. Повышенные претензии к людям внутренние.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 самого последнего не хотела уезжать. Да, как ну, вот. Он он вот уехал. Да, поскольку э, вот этого механизма у ней не было, она через воровство, то есть отречение от духовных ценностей, пыталась интуитивно спасти сына. Если бы отец взял сына, сын бы скорее всего умер. Поэтому она интуитивно чувствовала, что отцу нельзя отдавать сына, когда он не женится. Она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 как сначала женщина восторгается умом, у благородством мужа, потом он становится просто монстром, потому что он только этим и живет, он уже забывает про любовь, потом она пытается его как-то спасти, и она пытается откреститься от этих духовных ценностей, арестия, и визбенности, я приводил пример. Другается мама, выпивает и так далее, одна, другая, совершает недостойные поступки, третья что-то еще делает. кричит, что у меня только деньги главные, надо попытка интуитивной спасти детей. И насколько муж здесь озлобляется, и она озлобляется, насколько страдает он. Ну, самое интересное, что этот человек теперь мой муж. Ну ему ему надо работать над собой, тогда.. А вы мне протестировали? У меня до пятого поколения по женской линии презрение к мужчинам. Не женщины, а сплошные агрессоры. Да. Ну, все женщины агрессоры, все мужчины тоже. Так что. А насчет первой женщины, да. имя её назовите? Любовь – это моя мать. Так, секунду. Сейчас скажу. А когда то я неправильно вам сказала, ту женщину зовут Елена. А, ну я, я, я сказать, всё равно, так смотрел всё-таки энергетику. Значит. Пожилая женщина – это Любовь, моя мать. Так. У неё что получается? У неё зацепки за идеалы колоссальные. И это да, где-то 61-62 года во главной свет. Но то, что он ей нагадал это, это где то и помогло. То есть он его так и по Вот, И проходя через это состояние, она как раз. А момент выживания действительно связан со внуками. Ну, то есть целый момент. Так. так, прошу. что я не успела вас спросить, я вот сейчас хотела вас узнать. У нас получилось так, что когда мы выяснили, что мы с мужем поженились, и вдруг обнаружилась такая закономерность. У него отец и дед, и все умирали около 40 лет, уход мужчин, и у меня тоже самое. И отец, и дед у меня умерли в одном возрасте. И сейчас, когда моему мужу вот, скоро будет 40, вот сейчас вы говорите, смерть в поле и все такое. И мой брат, я положила специальные фотографии там у меня, Я хотела узнать действительно такая тенденция, вот и у брата моего и что он... его брата? Броди. Ну, у меня три брата, но он как-то взял он род главной семьи, то он как-то... Всех... Сколько он лет? Ему сейчас тридцать шесть. Тридцать семь. Тридцать У него немного получше, получили больше тридцать семь, У него нет, но я имею в виду, приближается к этому возрасту, к сорокаметному, но почему -то... Мы вы вот больше 37 40 да. Да. Ну вот он сейчас болен, у него такое, такое заболевание, которое не может со как вылечить. Простатит, но скомменный, там нет каких-то... Это программа с уничтожением, Это усиливается, Понимаете? Да. Вот смотрите, что у него получается. У него где-то вот 300 способностей, 300 будущее, 1300 душа. Это гордыня. Значит, что получается, что... накапливается недовольство окружающим миром, и потом это превращается в программу самоуничтожения, на бьет по системе. И когда очень сильная программа самоуничтожения, то и камни в почках могут, и снижение потенции, и простатит, и геморрой, и все что угодно. И когда уже не держат органы эту программу самоуничтожения, развивается судьба, а потом и жизнь. То есть что могло быть? Ну, скажем так, вот представьте, кто-то из предков в какой-то момент проглянул Бога весь окружающий мир и так далее за свои гордыни. Это было, скажем, в 40 лет. После этого он, его потомки породу несут, эта программа вспыхивает в этом возрасте, и если человек аналогично поступал в прошлой жизни, он для нее открыт. И все, она его уничтожает. Насколько он отрабатывает назад, насколько эта программа вспыхивает, и она в нем не работает. И Сохранять жизнь. У вашего брата, судя по всему, внутреннее отношение к миру не важное дело, совсем нудикающее. Будет меняться, задается проявлительский движение. Что такой вопрос? Мне как-то давно еще я тогда еще не понимала этого. Мне страшно когда сказала, что он, что вот такая тенденция есть, и что только, только я могу это остановить, статлино. А понимаете, жизнь, я говорю, что роль женщин всегда, женщины всегда женщина меняясь более за только может больше сделать. и помочь мужчинам. Так что, почему То есть, Вы… Если я разобрался в своих как-то проблемах… Как изменившись, изменившись… Да, я естественно… Я смогу помочь. Да. И... А, так, хорошо. Да. Вот, вы, вы, вот Вы… Знаете, воспоминания о пережитом стрессе, операции приводят к какому-то ужасному состоянию, ну, даже полууборочному, такие было. -то, То есть любое напоминание, воспоминание о пережитом. Вот такое. Что с этим делать? А, в смысле, а, а, любое, на какое воспоминание подбирается? Да, вот какой-то код, даже, скажем, театральный. Приходишь в театр, смотришь подобную ситуацию, становится плохо. Ну, понимаете, а, если говорить конкурсическое о гордыне. То есть, вот есть где-то что-то... И скажем так, а почему воздействует ребенка о гордыне? Ему даже какой-то раз он будет удар, боль, какой-то, ну, скажем, травма, которая блокирует его гордыню. И если он он не проходит, эту ситуацию, не может принять, то у него как бы за, зацикливание идёт на этой ситуации, где это вызывает заикание одно другое, и потом любое, напоминание об этой ситуации, даёт ему этот страх, как бы она начинает опять активно работать. И чем больше гордыни, тем активнее работает воспоминание об этой ситуации, которое как бы а, уже а, иначе дадут просто новые травмирующие, а это травмирует просто воспоминания воспоминанием о щадящий момент травмы. Поэтому, соответственно, насколько идет а, внутренняя работа, насколько я принимаю любое крушение человеческих ценностей, главное сохранить любовь в этом, насколько я заново прохожу все моменты, и они меня уже не пугают. Вот проводили эксперимент. Ребёнок показывает куклу, который жутко боится. Он начинает тут же кричать плакать. Потом, его, когда он ест в период еды, ее издали, показывает. А он ест, у него очень любовь, удовольствие. И он на нее не обращает внимание. Каждый раз во время еды, эту куклу, сначала на дальний конец а потом попитываем. В конечном счете она рядом он летает спокойно. То есть вот ситуация, есть травма, а есть удовольствие. То же самое и баня. Обливание и так, так далее, так далее, человек удовольствие, приведет те перегрузки, которые в обычной ситуации могут забавить. Поэтому умение получать стресс на фоне удовольствия, это есть преодоление горбини. В этом плане и баня. с любыми температурными раскачками, она снижает нагренье. И техники, когда Вы перед этим молитесь, а потом даете какие-то упражнения. Вот. То есть Вы видите, говорят, главное для меня сохранить любовь. Потом вы с холодной водой. То есть вот такого плана. Ну и кроме этого, молитва работа над собой. И потом Вы проходите эту ситуацию заново, молясь, что Ваша любовь сохраняется, и Вы от нее уже перестаете зависеть. Всё? Стоит иногда вспоминать? Как в качестве проверки? Конечно, конечно. То есть это не так отстранно? Нет, Есть, как, пожалуйста, Почему во время на молитвы начинаете болеть голова? Дело в том, что претензии к мужчинам, которые у вас были, когда вы начинаете молиться, всплывают, превращаются в ту же програм соучнижение и болит голова. Все. А сколько мы ну, к Вам будем подписаться? А агрессии подсознательных мужчин, у вас еще великовато. Спасибо. Да. Я вчера вам подавала записку, что это со мной и Оля, Вы знаете, мы вот так вроде ничего. То есть, такие. это, Нормально. Какие? И последнее. Меня просили спросить у Вас следующее. Значит, достаточно ли Вы той работы над собой, которую Вы предлагаете, или э, Вы рекомендуете пройти обряд крещения? Как Вы относитесь вообще к обряд крещения? И Естественно, можете... положительно. Есть, я довольно часто крещу кого-то, ну вот так получается, Значит, что ситуация что рвут дети во время Крещения и теряют сознание. Вот я хотела сказать. Ну, когда повышенная гордыня и агрессия по глубинного фона, то тогда пребывание в Церкви, Крещение, они дают лобку человеку. По секунду я просто продолжу. Так вот, вот то, что я говорил про Библию, то есть там, взять кресть на себя, говоря о Библии, то есть... Я имел в виду то, что Библия а, значимость той информации очень большая, и если вы где где-то начинаете относиться или извительно, но ну, имею в виду это, то а, вы берёте фонд, потому что Библия, она имеет, скажем, различные моменты. Ну, скажем так, вот там написано, если гадалка гадает, нужно ее сжечь. Ну, сами. Ну и так далее. То есть если прочитать буквально Библию, то волосы зыбом станут. Вот. Здесь дело как раз не в буквальности. Поэтому критические отношения внутренние. оно как раз и дает, скажем, тогда это пять тысяч лет назад, жесткие какие-то меры были вполне правы. Сейчас человек меняется. Так вот, Библия по форме во многих моментах устарела совершенно, но ее фон остается слаботненным. Главной, главная ориентация. Вот что я имею в виду с Так вот. относительно Крещения. Понимаете, Я ещё говорю, э, крест был и раньше, до Христа и так далее, но само христианство вело понятие Креста как освобождение вот всего человеческого, то есть Крест закрыл все человеческое в Иисусе Христе, осталось Божественным, поэтому, когда человек осеняет Крестом, это означает, что в нем как бы ставится на вторую часть человеческая, на первую Божественную сущность. И чем сильнее человек зацеплен за эту человеческое, тем больше грязи, тем тяжелее креститься, пребывать в Церкви, ну и так далее. Прошу. Вы, по-моему, с вами все предъявили, Значит, у нас был разговор, а я понял, что пришел с удовольствием я, так сказать, только не может упал проводил тут какие-то движения, Я в я долго эту мангу читал. а сейчас мне попал Как-то связано с тем, что вы говорили. Можете... И что мне надо сделать, чтобы, скажем так, а вот мы сегодня только застроили эту тему, я еще не успел его. Ширко информация так примерно произошла. И второй, потому что он исполняет. А у Вас красиво, так сказать, чтобы не было агрессии у Тазумбина? Да, что значит буддийского защитника, что значит Чёрный Плащ? У них там своя иерарка... Ну, хотите, я попробую продиагностировать, так сказать, знакомить её. Mm. Значит, вот, э, возможно, дело в чём? Дело в том, что эти тибетские народы испытывают большие проблемы, я писал почему, потому что был повышенный контакт с будущим и зацепка за духовность очень большая. Значит, что у этого человека получается? По отношениям чисто, по способностям чисто. Будущее закрытие – одна тысяча единиц. Душа закрыта – тысяча восемьсот. Извините, я просто не точно сформулировал. Я просто хотел спросить у вас. То есть я же очень долго читал банку, которую давал, да. Хотелось бы, действительно, вот как вы встретили эту доказательность, то есть как есть информацию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 Поэтому всё меньше, скажем так, вот в общей статистике всё меньше людей ходят в церковь, в храмы, все всё больше верят в Бог. И это, в принципе, нормальный я считаю. Эффект. Так, прошу. В этом году мы всей семьёй отдыхали в горах, и по приезду моей старшей дочери, ей стали... То есть, когда она находилась в свою комнату, ей было страшно, когда засыпала вечером. И она всегда говорила, что стоит у её за шторой женщина. И вот это её пугало. Да что это? Так, значит, это... почему чего же я не знаю? Здесь получается информация о будущем детям, где-то мужчина, почему-то это связано с её ребёнком. Значит, там, в горах, отключение человеческих ценностей сильнее, вероятно, подключение ее да, к другим мирам, к загробному миру, было выше. И какое-то сильное неблагополучие, оно уплатилось появлением вот этого, скажем, этой сущности. Диме дочери, назовите? Значит, так, ну, а Вы видите, у меня какая возможность для ребёнка. У неё идёт закрытие будущего 300, закрытие души 300. Это и прошлая жизнь. То есть принять как идеалов, когда это невозможно, поэтому душа ребенка как бы являлась. Здесь идет мужчина, это ее сын. А, может быть, душа сына, по сказать, прошлой жизни была женщина, и в этой жизни это будет девочка. Но это связано с детьми, просто она прикоснулась основа более долгого плана, это бывает, я говорю, в пустыне, в горах, и это, в принципе, на а, да. что, а что вы, вот, извините, что вы вот сейчас? Так, как я вот была здесь, что сейчас? Вот ну, тут я так далеко отнесу. Или Катя. Катя. Ну, вот видите, будущее закрыто на 80, душа на 80. Это уже её личный характер, претензии к людям. Ну, скажи, я в неё. Ну, давай пересматривать отношения к людям, хорошо. Сергей Николаевич, я была у Вас, Вы сказали, в с сыном, но у меня вот такой вопрос, его бабка, По линии мужа, она отравилась уксусной эссенцией в 49 лет, алкоголизм. Его дед, по линии мужа, 66 лет отравился угарным газом. Он, можно сказать, шел к этому сознательно. Его пять раз вытаскивали из бани, и он, в конце концов, там и отравился, когда никого не было. Ну, пошел купаться, в смысле. Его дядя, то есть родной брат его баб бабки, по линии мужа, повесился в 49 лет.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 Почему? У вас слишком много было бить на себя, на судьбу, на ситуацию. Все Этим вы невероятно вредили. Всего 3% ориентации далось. Соответственно, больше брало тупо. Значит, что, какая у него сейчас ориентация на вас? 50%. Все. Ваша, вы работаете над собой. Чем, сказать, масштабнее ваше ощущение, тем больше он вам открывается и начинает э, меняться. не можно? Вот он в последнее время отец к нам приезжал в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 Тоже надежда на то, что можно будет куда Вы знаете, я ещё говорю, давайте так, в будущее заглядывать не буду, я Вам объяснил ситуацию, я Вам сказал, как работает над собой. Вы работаете, Вы меняетесь, меняется ваш ребенок. а дальше там уже сверху ещё. Но, если я вернусь, отец не будет пить. Если Вы внутренне не будете осуждать отца, если не будете на своём уже обижаться, если Вы будете вот в этом состоянии. то тогда, наоборот, любой какой-то недостаток со стороны мужа, если вы нормально к нему относитесь, будет сильно правильно воспитан. Вот и всё. хорошо Сергей Николаевич, первый день рассказывали о тех структурах, с которыми Вы работаете. Вот помимо структуры Души, Вы называли еще две. Вот как проявляется зацепление за них? Структура разрушения, по-моему, и инстинга? Сознание... Нет, ну, в созидания, скажем так, я говорю, в отношениях, способностях определённых свой людей. В духе принципы мечты, надежды надежда гораздо большее количество людей. В душе еще большее количество людей. В инстинкте созидания размножения еще большее количество людей. То есть каждая сущность по мере масштаба имеет большее количество людей. Значит, контакт с ней идет через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 Чем выше уровень человеческого, честно сказать, ну а мы в конечном счете через... Чел человек, пройдя все человеческое, вернется Бога и станет Богом. Чем выше уровень человеческого, тем больше ответственности. завид, как альпинист. А я раньше считал, что чем я умнее, чем, а, сказать, я способнее, тем более защищен. Где-то я защищён, а где-то я более уязвим. И вот это работает очень и очень сильно, поэтому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 Значит, это как в прошлых ваших жизней. Там было огромное гордыне, и ненависть в мужчине, который вас унижал. Значит, если ребенок рождается так сказать, до этого, это унижение гордыни, унижение тела. И память о том, что так сказать, человек родился недоношенным, она унижает как бы, собственную значимость и делает человека мягче. Вот так же, когда есть повышенная гордыня, рост меньше. Вот в Америке. 35 тысяч детей в прошлом году родилось, в которых нет гормонороза. В этом году ожидается вдвое большее количество. Тема та же. Хорошо. Сергей вот в одной из ваших книг вы что в каком-то исследовании люди находили исцеление. А когда вы тестировали эту воду, то она несла разрушение. И вы думаете тут же аналогичный пример? Видимо, вот такой же действий оказывается из моча меня... Она не разрушение несла в музыка, а информацию о распаде. А -а -а. Ну и что вот больным, ну как она оказывала, что она разрушала у пальцем? Да не разрушала. Дело в том, что когда идет распад какой-то структуры, особенно живой, то там есть информация, как бы разрушение ценностей э жизни. И когда я соприкасаюсь, там вот вода мацестинская, где сероводород, или вот такие источники, или, так сказать, моча, это тоже продукты распада, это блокирует зависимость от человеческих ценностей, но ну, снижается. Значит, вот, соответственно, как бы балансировка улучшается. Значит, вот онкологическим правилам все же продолжать пить не ну, В принципе, почему бы и нет, нет еще и противопоказаний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 Такими болезнями, которые не закрыты ничем. Поэтому э, просто вот ощущение, мир жесток, мир несправедлив. Жизнь бессмысленно, Вот такие вот фразы и эмоции, они потом очень дорого стоят. А человек иногда их выпускает даже не понимает. Теперь осталось еще один вопрос. Вот когда я молюсь, ей надо получать, засыпать. Ну, дело в чем? Дело в том, что когда у человека много претензий еще сохранено, а это связано с сознанием, то во время молитвы сознание должно как-то локироваться. Поэтому идет тенденция к засыпанию. Так что хорошо. Моя подружка, она очень доброрушная. У нее в кори головного мозга я писала. В кори головного умовка у нее опухоль. А, очень давно. Я точно знаю, что 7 лет. Возможно, больше я не спрашивала. Вот. Ещё что самое интересное, она медработника, просто подавала там, я уже не помню и что ли, цвета. Ещё что самое интересное, её муж, с которым она развелась, и который её раньше, кажется, любил, не помню. Он её, ее, её ее дочь хочет убить, постоянно. То есть у него такое желание, почему он пьёт ружьё и остановить достаточно сложно. Да. вот и А ещё такой момент, она ещё лечит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 Она добродушная снаружи, потому что если бы она, так сказать, продолжила эту тенденцию еще снаружи, внутреннюю, то шансов бы уже не было. А так, ее агрессия к мужчинам блокируется этой опухоли. Так что то, что она добродушная снаружи, это, скажем, начало балансировки, которая не закрывает до конца ее неправильную ориентацию к нему. Потому что для нее идеалы важнее любви.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 Григорий Юрий Васильевич, нет. Это, он... это ученик И он стал сам это погиб, Да. да. Ему было когда-то 14 лет, он начал заниматься. Да. И дожил до 53 лет, 3 месяца тому назад. Да. Вот так да. нелепо. Значит, э, да, это было связано с лечением. Вот смотрите, он когда лечил... Внут... Бесплодие, извините. Так вот, да, он лечил бесплодие. Вот смотрите, что у него по энергетике. отношения чисто, способности чисто.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 выравнивал ту блокировку, которая природа делала, то он способствовал отягощению душ детей. И здесь мать должна где-то работать. Иногда мать может многие годы стараться и в конечном счете, то, что называется, вымолила. И здесь, если здесь психотерапевт помогает, то он особо не страдает, потому что мать как бы своей любовью все закрылась. Но если женщина не делала, не сделала никакого шага, если женщина продолжает мужа осуждать и обижаться на весь мир, и при этом бесплодно, а он ей помогает родить ребенка, он это берет на себя. И он накрутил там такой пласт, что это, то есть в его дальнейшее выживание было просто невозможно. И, кстати, хоть это и прозвучало, сначала очень странно, что магазин внизу назывался «Назарет», ведь получается что? Что он как бы шел против того, что сказал Иисус Христос. Он тело поставил выше любви. И поэтому, как бы, так символически и получилось, что это, как бы, äh... это Его гибель äh, была, как бы, символической, в том плане, что Он шёл против ну, той Истины, которую открыл человек из Назовета. Ну. Вы знаете, в жизни действительно иногда бывает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 В смысле, что именно? Mm -hmm. То есть это свыше или это чисто творческий эксперимент? Я думаю, это творческий эксперимент. по ощущение идет творческий эксперимент.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 И вот э, поскольку эта тенденция есть сохранение любви, то и так сказать, соответственно э, вас защищает. Еще если могу, позвольте. Вы видите, что карму женщина делится ребенком в момент рождения пополам, условно говоря. А... Нет, она не э, пополам. Все зависит от того, насколько чистый ребенок насколько частован.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 В 40 лет гораздо больше накапливается обид, претензий, нежелания жить, поэтому женщины в возрасте больше шансов иметь детей с болезнями патологиями. Это же все знают, медицина говорит об этом. Но это именно не возраст, а накопление неправильного отношения к миру. Соответственно, если женщина сказать, работает над собой, если она сохраняет добродушие, то здесь опыт, ее внутренний и так далее, он работает на благо ребенка. Потому что когда изучали гения, выяснилось, что, как правило, отец в существенной роли не играет, в первую очередь мать. И второе, возраст матери где-то 28-37 лет, то есть достаточно приличный. То есть она должна сформироваться, созреть и при этом сохранить любовь, значит пройти испытания и после этого получается нет. Ну, это нет, они влияют, иногда значительно влияют. Но я говорю о среднем статистическом уровне, что все-таки мать достаточно много значит. Хорошо. Имя. Алла. Значит, у неё идет как-то понижение всего мира. Она хуже думала о мире окружающем, чем он есть. Вот это внутренняя как критика Это дает ей тонкую, но очень масштабную программу самоуничтожения. Часть блокируется мочеполовой системы, часть — снижением иммунной системы, как какого Это называется обидный на весь мир. Прошу. У супругов родился девочка. И когда мать еще была в больнице, где-то, но отец предлагает ей, ну, убить ребенку. Ребенок здоровый, нормальный, тем не Да, здоровый, нормальный. Он сейчас здесь. Имя ребенка? Просто... Алмаз. What? У него исключительно... Сейчас, секунду. Девочка. девочка. Это какие-то девочки, да? Значит, э не внутренняя агрессия к миру голоса очень высокая, то есть идет раз раздвоение, снаружи как-то более или менее, а внутренний запас по прошлым жизням очень сложный. скорее всего, у него будет бесплодие. У меня здесь есть то как раз эта девочка. И... В смысле? Так. Польная девочка. Я говорю про больного ребенка. Больной ребенок это вот про то, что я спрашиваю. Так, давайте отец поговорим. хотел убить. Кого? Кого хотел отец? Отец хотел убить мать. А, да. А у нее, у нее потом появилось трое девочек. Так. Да. И вот больная девочка средняя. Имя матери? Я сказала, Отец. Секунду. Я срегировал на ребенка, скорее всего, эту девочку смотрел про то, что Вы думали о ней. Давайте называйте меня трех девочек, я посмотрю всех, а потом будем делать его. Первая дочь или а, а муж? Секунду. Здесь нормально. Дальше? Сирва. Секунду. Ага. Да. Вот и это она есть дальше? И Алма. Здесь нормально. Вот у средней подсознательной где-то 800 к окружающему миру. И поэтому закрывается первая чакра, в основном первая информационная. Почему я говорю, что может быть бесплодие? Это по двум простым жизням обиды на весь мир. То есть повышенная критика мира. Меня вот. интересовало, почему именно это делать. Ребёнку предложил, ну, отец предложил, чтобы её, ну, мать не было. Я правильно спросила. Понимаете, э, сказать отец просто интуитивно, значит ситуация какая. Когда у женщины повышенная агрессия к миру, то и к мужчинам тоже. Поэтому девушки внутри, подсознательно агрессия к мужчинам высокая. Соответственно, у отца ответная реакция. Вот ситуация. То есть, вы понимаете, какая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 То есть вот там, там, там, но это уже, так сказать, хирургия нежелательная. Почему? Потому что а, слишком сильна подсказка. Человек должен, не должен знать того, как полностью изменить технически свою судьбу. Он должен меняться вот, вот в этих главных моментах. И поэтому хотя, скажем, возможности у меня просчитать, вот как у человека пойдет вся ситуация были, я интуитивно всегда от этого отказывался, я чувствовал, что это опасно. Вот. Если здесь про эту девочку говорить, то у нее последние две жизни, там конечно претензии огромные. Мать может, работать, значит, что-то у матери какая-то информация странная идет. А... Ну в общем, здесь поведение и работа матери над собой могут изменить ситуацию, в первую очередь матери. Пожалуйста. У меня сложная ситуация создалась с сыном. Когда-то, когда у меня мама была жива, я очень была агрессивно к ней настроена. Да. Ну так вот вроде бы я без... ну, так вот Душев... душевной теплоты не давала. Я агрессивно вела себя в отношении к ней. Теперь, когда стал ко мне сын также агрессивно относиться, я отняла свои ошибки прошлые. И теперь запуталась. Я не знаю, как себя вести с ним, как остановить. И Он очень агрессивный, конечно, очень несправедливый. Понимаете, какая ситуация? У него огромная гадыба. Огромная. Это идет от матери и парки. То есть вы к матери как-то внутренне старались относиться, вы относились плохо, но это было, так сказать, внешне, может быть, можно было помягче, главное, вы внутри пытались отстраниться от того негатива, который шел через нее. Если бы вы не осуждали, сказать, сохраняли чувство любви с одной стороны, с другой стороны, внутренне, так сказать, внешне отстранялись,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 но вы молитесь за бред, за себя, за свой род, вы внутренне очищаетесь, он к вам начинает относиться лучше. Но, тем не менее, даже если вы очиститесь, поскольку вы ему это передали, все равно заставит его к вам агрессивно относиться. То есть вам нужно глубинно измениться, вам нужно, соответственно, так сказать, вспоминать период до зачатия время беременности, молиться за сын и потомков. И тогда, тогда, во всяком случае, если раньше у него в поле, скажем, до семинара, Шанса выжить у него было процентов два, И перекрытие было полностью всего. Сейчас у него где-то уже 15-20. Тоже лучше. Работайте возможно, дальше. Возможно, возможно восстановление бывших отношений с ним. Конечно. Но это вам плотно поработать надо. Над собой, да? Да. Не один месяц. Хорошо. Фермин ага. Николаевич, такой вопрос. Вот э, во время начала семинара, в продолжении семинара. Как бы э, ну, ложился в час ночи, где-то так получалось. И вот э, как бы буквально в каждые вот эти все, все пять дней, ну четыре дня там, и чуть раньше, когда я начал работать по вашему методу, просыпаюсь где-то в пять утра и ну совершенно чувствую себя бодро, выспавшимся, совершенно. Раньше я там ну, просто от подушки в голову не отодрал. И есть такое вот желание работать именно вот. по методу вот прямо прямо буквально такое ну вот с чем это связано и не а это вообще работу можно сделать нормально такой вопрос вот немножко уже была информация насчет вот информации источников уринотерапии вот насколько есть разница ну я примерно представляю что разница именно информация о смерти и нежелание жить то есть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 Почувствовать, что жизнь не такая стабильная, ну, так сказать, как раз снизить э, зависимость от человеческих ценностей. Поэтому игра со смертью, просто стремление поиграть со смертью, это не стремление самоуничтожить. Просто я немножечко поясню. Да. То есть именно любовь к смерти, как переходу в другое состояние, то есть как к моменту очищения, вот этот вариант. А потому вот что, Мы говорим, да, именно это. Мы. Потому что когда вот уходит больной, часто, да, конечно, мы да. Говорим, Родственники приходят там в слезах мы говорят «Так радуйтесь, ему там гораздо лучше, чем здесь, он уже не болеет, он в этом нет этого тела его старого пиджака, он не страдает <говорит> так далее». Вот, <говорит> потому что вот смотря передачи йогов, читая вот эти вещи, они ведь сами контролируют момент перехода. «Все, я функцию выполнил, я отключил, ушел». То есть... Вот смотрите, дело в чем. Так вот, это относительно, если я закончу, относительно чем самоуничтожение. самоуничтожения.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 с ситуациями пограничными со смертью те же самые фильмы ужасов боевики и так далее они нас привлекают тем что мы видим там распад э, человеческих ценностей теперь стремление к смерти как таковое как, как, как к очищению дело в том что смерть очищает один раз а неприятности неудачи сказать тысячи раз они гораздо более эффективны смерть это уже последняя звено поэтому если человек рассуждает так там гораздо лучше чем здесь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 Если они имеют детей, они просто... либо ребенок погибнет, либо он. Поэтому правила вы не имеете, не имеют детей, не имеют семьи, вот тогда этим занимаются. В этом есть свой резон, но это, сами понимаете, полка двух конца. Я извиняюсь за настойчивость, вот все-таки вернуться к этой мысли. Если сформулировать как примирение со смертью, как естественному исходу вот, развития и так далее. То есть все мы когда-нибудь умрем, ну, как говорят, все мы умрем, туда мы с собой ничего да. не возьмем, ни жену не возьмем, ни любовницу, ни денег, ни так далее. Поэтому верьте в Бога, вы к Нему вернетесь, как в абсолют, из которого вы пришли. Нет, я это называю несколько иначе. Вот есть спортсмены, перед ними задать за дистанция, пробежать километр. Если человек раньше времени сходит к дистанции, это дезертизм. То есть он должен эту дистанцию пройти, и когда он ее прошел, он переходит в другое состояние.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 Почему мы так быстро стареем? Чтобы успеть за жизнь что-то делать. Если бы мы жили, допустим, каждые по 300 лет, может быть наша эволюция шла бы медленнее. Сознание. Мы должны жить в том режиме, когда мы ценим каждую минуту. Вот в этом плане где-то в среднем идет, скажем, 50-80 лет.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 из Лома. Дело в том, что иногда родители идут, потому что ребенок очень чистый и нельзя не передавать. На самом деле, по характеру врача весьма добродушный, это уже не было. Да, пожалуйста. Сергей Николаевич, извините, пожалуйста, еще про ребенка, если можно. У меня станичка от рождения спит с приоткрытыми глазками. Видно, как глазные яблоки двигаются. И еще у него не находит листов, но он уже года два очень сильно вас не скрепит зубами. Значит... Э -э Александр. И, первое, что, когда... Вот у него идет повышенное недовольство собой. Это по материнской линии, в первую очередь. Это идет дети-внуки правы. Это дает... программу самоуничтожения. Она блокируется кишечником да. и отсюда да. скрип зубами. То есть ну тема то а в основе этого опять же идеал, то есть зацепка за идеал слишком сильная. Еще одна почка будет. Ну любая деформация скольжения почек это гордыни. А в основе гордыни это зацепка за идеал. То есть все вписывается. Еще подлинник. Я ему когда читаю книжечки, он очень такой неспокойный. Две страницы прочиту не больше. У меня было садиться почему-то. Какие книжки вы да сказку там, стихи. Просто даже не волнуйся, спокойно. Не могу Потому что быть. вы, когда читаете книжки, вы лучше молитесь перед тем, как книжку читать. Книжка – это информация, это духовная ценность, а вы зацеплены за ней. <coughs> поэтому, когда вы начинаете может, читать книги, это активная работа сознания. Вы лучше его молиться учите, тогда голос не будет хрипеть. А так идет блокировка. Вы его раскачиваете на зацепку за сознание, и тут же голос поэтому садится. Простите, а про то, что глаза открыты, Вы сказали это повышенное недовольство с тобой? Когда приоткрыты глаза – это блокировка сознания. Это все равно как бессонница. А сказать, зацепка за повышенная за сознание – это и зависимости как раз от идеала, мечты. Я про это всё время и толку. Я хотела бы узнать, у меня... За мной идет брат Саша. У него... На второй стороне идёт ухудшение тромбоза уже. За да что он спрятался? Там, где он гордый, там где-то где под 800, так и без У него колоссальная агрессия просто ко всему миру, не того, что -то к всем мирам, окружающим обществом, руководство с собой, то, что очень, исключительно тяжёлый. Ноги – это, как правило, судьба, это недовольство своей судьбой, типа, я недоволен, что вообще в этом мире появился. Вот такое отношение, оно, конечно, и даёт... очень тяжелый момент. Пожалуйста. Так, ну, женщина, скажем... У меня такая ситуация. У моей дочери любимый человек в заключении находится. Вот, хотелось бы, так сказать, узнать будущее. Она его любит, хочет быть из него замуж, первое. И второе, какова причина, что, в общем-то, он потанку так сказать, может быть, это <с> связано...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 Господи, я принимаю на все твое воль. Насколько она проходит процесс расставания, сохраняя любовь, насколько она молится, что любые человеческие ценности, потеря их не уменьшают любви к Богу, настолько она перестает на него молиться, у него снижается параметры, и тогда у него улучшается судьба. Поэтому, как ни странно, когда женщина хочет помочь любимому человеку, она должна внутренне пройти стадию отречения от него родить Богу. Когда она точка опоры четко стоит на любовь, когда она сначала в нем. верит Бога, человеческое... от человеческого в Нём отстраняется, вот тогда начинается реальная помощь через Мир. Так что... Так, прошу. Скажите, пожалуйста, в одной из Ваших темп, вот, меняется пол в одной из двух женщин, а в одной мужчиной влияет это как-то на быт? На что? На быт потом. Вот если я в прошлой была мужчиной... Ну, я очень знаете, я, я смотрел, ведь у нас у каждого есть двоих.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 что, ну, какие-то ну, наработанные привычки, чисто женские, могут быть и потом и мужчин. И он так, с удивлением будет на себя посмотреть, и это ну, так сказать, вполне обычный момент. Вот. Почему <свят> ещё нам закрывают память о, прошло, о прошлой жизни? Потому что если, сказать, я был женщиной в прошлой жизни, если я хорошо это вспомню, то неизвестно, какое мое будет поведение. Всё-таки должно быть разграничение. Если я посмотрю на себя со всех сторон, как я себя пытался посмотреть в другом мире, там такое получилось, как я... Явно это существо ведёт себя совершенно специфично. Поэтому, так у нас есть тенденции любые, но наше, скажем, качество моей оболочки, и её цельность, вот это как раз и зависит от того, насколько я правильно ориентирован. Если я ориентирован неправильно, начинаю загрязняться. И тогда во мне всплывает всё это, и начинается перемешивание. Да. Да, пожалуйста. Муж угрожает мне величинское рассказы в том, что я родилами больного ряда. Мне это воспринимать как очищение, либо всё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 Может, чувствует и а, поэтому агрессивно, а повод он находит для этого любовь. Поэтому просто молитесь за, за свой род, за предков, за себя за потомков, и отношения его изменятся. Так, прошу. Вот ребенок не может выбрать правую или левой, левой рукой, ну вообще правой, дело поздно, он будет работать. И сколько он будет еще выбирать? Вы знаете, мне кажется, я в таком случае помог, чтобы работала вентиляция. И тогда, потому что конкретная тейтегия на какую дорогу можно просто помешать. Не выбирайте, не, не пускай на дорогу. Зачем обязательно выбирайте? Если можно сказать, что вместо Анаролицы у меня пользоваться чекотровой на В наше время ведь мы как бы сами решать, сколько им детей иметь и когда как бы их Вообще это как? Но это и есть это нарушение? И человек должен полностью как бы на волю Бога, и сколько ему идти, как бы когда, сколько и не? Когда? Знаете, вопрос интересный, что я хочу сказать, что а, каждый человек, если он хорошо внутренне балансирован, то он чувствует, сколько ему нужно идти. Где же человек? В нём трое идти. Каждый из нас чувствует, сколько у него должно быть идти. Это то это есть. есть, если мы внутренне еще раз говорим, нормально э, чувствуем,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 полная сказать, перспектива бесплодия, она говорит, я не хочу иметь детей, а там очень тяжёлая ветка. То есть она чувствует это. Поэтому, я думаю, все наши, любое наше планирование определяется всё-таки, в первую очередь, нашими чувствами, а наши чувства – это вот как раз комические моменты. И почему, надо сказать, на Западе все меньше хотят иметь детей, мотивируя это тем, что вот, благополучие, жить на себя, на самом деле они просто чувствуют, что дети мало жизнеспособны. То есть наши мысли, наши планы все таки в основе и наши чувства лежат.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 Ну, скажем так, что просто я видел иногда э, случаи, вот я рассказывал, там одна женщина э, хотела, должны были сделать аборт, потому что у нее был рак мозга, и диагноз ставили. и ей делают УЗИ, по всем признакам 4 месяца беременности, что ребенка нет, УЗИ не показывает. а потом у нее, скажем, проходит рак мозга, на пятом месяце делают УЗИ, и ребенок пятимесячный. Я, я уже столько случаев этих слышал, что просто объяснить невозможно, да? если ребенок должен появиться. Там такие знаки уже идут, что а, сказать, ну, если уж человек сопротивляется, то со не вытекающе. Вот поэтому, особенно если дети гармоничные, то тут вам чуть ли просто не напишут, сколько детей имеете, когда. Вот чем меньше гармонии в ребенке, тем сложнее с его появлением, и здесь как бы более родителей может перемешать. Хочу, не хочу, сроки и так далее. Вот такие. Пожалуйста.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 и ей соответствовать, тогда его бизнес стратегически нормальный ведь как раньше купцы там на слово так сказать миллионы доверяли и благотворительность была огромная и русские купцы искусства французское поддерживали меценаты не фактически не было бы такого художника как Матисс Пикассо и другие потому что именно русские купцы поддерживали деньгами я помню кто Казаров пришел сейчас скажу кому же пришел Казак ну, Азахматису, и говорит, сколько стоит эта так сказать, картинка, а, ну, картина, картина, а он, чтобы просто отвязаться, сказал тысяч франков, и тот, или Морозов, тот достает тысяч франков и говорит, пожалуйста, он говорит, я не понял, он говорит, я хочу, чтобы все знали, что я плачу настоящие деньги за настоящую вещь, то есть вот, а, пожалуйста, они занимались бизнесом, они накопили огромные средства, и они,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 Это всегда имеет, потому что я объясняю. Наше сознание имеет фильтры, оно имеет пропускную способность. И когда информация идет мягко, то тогда сознание мы ведь не знаем тот негатив, который может например, сокрыть сокрыт в какой-то информации. И когда оно идет естественным путем, оно идет медленно, но зато оно про подсознание проходит чистым, переваренным. И за счет этого мы в балансе. Это все равно, что человек говорит: так вот, когда я что-то ем.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 Но слишком жесткие моменты пробрасывания туда чего-то, они очень чреваты. Убежать просто мягче? Да, мягче и так далее, но если мы правильно убеждаем. А если, я сейчас говорю, аутогенная тренировка, а, которая несет цели, я становлюсь сильнее, умнее и так далее, и так далее. потом это может кончиться шизофренией, потому что я становлюсь таким умным, что меня пора закрывать. А если сказать, я ориентирован на любовь, то тогда, сколько бы этого чувства не было,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 Фундамент начинает кричать и дальнейший успех с деньгами со способностями не умеет. Так не проще ли постоянно заниматься, кроме строения стен фундамента? Вот я к чему не планирую. А связь с бизнесом, отношении к регитуру. Что говорить? Отношение к этим связь с бизнесом. Значит, такое же, как государство. И треки выполняет функции государства. Что сделало государство, когда появились бизнесмены? Оно их защитила? Нет. Был принят закон о бизнесе? Нет. Что делало государство? В лице чиновников, оно только грабило бизнесменов, завидывало их и пыталось у них денежки оттянуть. И в этом плане Рейкид, это, сказать, он выполнил функции государства. сказать, Территория, контроль и нормальная возможность торговать. И э, реки на первых порах во многом гораздо больше сделал, чем государство. И естественно, если государство нормализует, защищает охраняет, я получу ему налоги.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 бессмысленные налоги, пока у нас неучтёнка, то на этой неучтёнке всегда будет какой-то развал, какой-то рэкет и всё это. Это неизбежно. Значит, рэкет как явление э, изменится и практически начнёт уходить тогда, когда все государственные чиновники получат, наконец, те деньги, о которых они мечтали, потому что через рэкет они деньги получают, пишут во всех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 И везде чиновник, который, и почему, я раньше, я когда посмотрел всю эту, судьбу нашего Рэкета и вот возникновение бизнеса в России, я понял, почему во многих западных странах есть ограничения, только богатый человек может быть, так сказать, управленцем, потому что он уже думает э, не о деньгах не о том, чтобы деньги взять, а все таки о том, что нужно что-то наложить государству. Он думает о своем престиж Вот, поэтому, если взять сейчас нынешнюю ситуацию. Что, у государства нет нормальных налоговой налоговой политики. У государства нет уголовного кодекса. У государства конституция весьма такая а, скромная. Вот, поэтому а, по, по, по всем признакам а, государством назвать нынешнюю Россию пока еще сложно. То есть, если брать то из чего государство состоит, нет идеологии, нет законов, нет налоговой политики, уголовного кодекса. Что есть?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 достаточно оптимистично, потому что буквально за несколько лет гигантская страна сумела из перестроиться, перейти с одних рельсов на другие, Причем без гражданской войны, без, так сказать, бог знает чего. То есть бандитизм, вот смотрите, еще два года назад, вот то, что называется бандитский беспредел, когда сами бандиты страдали, где-то 50-60% гибло, молодые ребята, они могли бы себя в на другом найти.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 Как закономерно? Дай, пожалуйста. У меня не было детей очень долго, потом я все таки забеременела, дела, но уроды проходили очень тяжело, просто как стали врачи один случай из тысячи. То есть там буквально врачи все устали на волоске, боролись за жизнь. Я хотела бы узнать, чем вообще определяется, почему женщины некоторые рожают легко, а некоторые тяжело. Как правило, я с последние две-три жизни. Особенно последние две. То есть если внутренняя женщина слишком плохо давала агрессии к любви в последние жизни, то у нее, вот, ва ваше поведение в последних двух жизнях определяет ваших детей внуков. И, и насколько у вас <coughs> неправильное было поведение, подавление чувства любви э и э э повышение зависимости от женских ценностей, настолько это уже. Кармы ваших детей, ну как сидит, и насколько они отыблищены, настолько, соответственно, тяжёлые роды, потому что чем сильнее ребенок зацеплен за ценности человеческого плана, тем мучительнее, и тяжелее роды, это есть унижение всего человеческого в первые моменты появления. Если могу облегчить теперь следующие своих детей? Естественно, и свои естественно. И здесь, понимаете, скажем так, две прошлых жизни, они сидят в наших рефлексах, И насколько мы меняемся глубинно. Настолько э, начинают меняться, ведь, э, скажем, вот женщина говорила, что она пришла в плохом состоянии, я смотрю, дети, внуки, правнуки очень тяжелые. Я ее не смотрел лично. Она просто слушает лекцию, работает перед собой и у неё идет улучшение. Значит, э, мы вполне, если мы действительно реально начинаем меняться, то ми, мы меняемся, если мы можем закреснить детей, то мы можем их и очистить. Поэтому глубинное наше изменение очищает детей, и внуков, правнуков, А именно, вот те внуки, правнуки определяют наше физическое состояние конкретно ей, mm. ну так, как и при прошлой жизни соответствует. Ещё, может, такой вопрос? Вот я была у Вас на приёме, и сейчас на семинаре, Вы и тогда на приёме сказали, что никаких изменений, сейчас вроде бы не конкретно, что до сих пор никаких изменений? Поздравляю, изменения есть. Так, А вот всё-таки, вот про обедность ещё, вот контроль над ситуацией в бизнесе должен быть постоянно, правильно я понял?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 он больше, скажем, на несколько порядков выше, то бизнесмену может быть только человек, который не зависит от контроля ситуации вот этого. Значит, у него главный контроль над ситуацией через чувство любви должен быть ярко выражен. Поэтому бизнесмену может быть только человек с большим количеством любви в душе, человек внутренний исключительно добродушный. Это закон. Как только пошло ослабление, все бизнес разваливается. Так вот, что здесь получается? что речь идет о том, что контроль над ситуацией нужен, но внешние формы контроля над ситуацией не должны человека подавлять, иначе идет тут же озлобление. Поэтому если бизнесмен внутренний работает над тем, чтобы, скажем, какой-то период, вот, вот как, скажем, вот возьмите крупных правителей. там, там, деспотом и так далее. У каждого человека, у которого, который которого было огромным могуществом, была какая-то архиллесовая питание. То, где он был, там, или перед женой унижался, или безил, там, или выпивал. То есть какая-то слабость очень сильная. Это как раз было возможность. Что такое слабость? Хотя, это, там, он не контролирует ситуацию. Поэтому, если, скажем, человек – крупный бизнесмен, должен найти себе уязвимое звено, где он абсолютно беззащитен и так далее. Или перед женой. Или он избирает лиц спорта, где он ничего не умеет и делает.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 «А как у меня со здоровьем?» Я говорю, «У вас вообще прекрасно, поле хорошее там, да, с детьми чуть похуже». Вот, он говорит, э, «Как у меня с деньгами?» говорю, «С деньгами у вас плохо». Я говорю, у меня миллионов долларов, вроде бы достаточно». А я, ну и так далее, ещё пару раз вопросов задал, а я просто отвечаю совершенно противоположно. А потом, когда я начал анализировать, думаю, в чем же дело? Потом я понял.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 Я говорю, там совсем уже со зенгами, да, а он и реагирует. Все, что мне меня спрашивал, давал противоположный эффект. То есть, у него есть лёгкий оттенок презрения ко всем людям, он чувствуется, он удачлив по всех делах. И он пришел к человеку, о котором все говорят, это все это суп, супер. суп. То есть, всё исключительно. И человек просто лепит непонятно что. И он потом говорит знакомым, я не осуждаю его, но что-то он там нагородил, Бог знаете Так вот, он добродушный, все, и он не осуждает, но, тем не менее, не прошел. То есть, где-то внутренне все это искал, да, парень? Да. да. И вот это, оказывается, есть зацепка за душу. Понимаете, чем больше масштаб духовных ценностей, за которые мы зацеплены, тем незаметнее претензия, и тем масштабнее она. Поэтому, человек зацепленный за способности, там, ругается матом, стучит кулаком, человек зацепленный за идеалы,